2896 год от Великого Исхода. Ночь шестого на седьмой день месяца иноходца. Аргонда Леаре. Нельзя сказать, что план был безупречен, но лучшего герцог Мальвани придумать не мог. У них было слишком мало людей, и приходилось трижды примерять, прежде чем решить судьбу хотя бы одного полка. Получив письмо от тайного доброжелателя, Сезар не спал несколько ночей и, наконец, принял решение. Первый о нем, разумеется, узнала Марта. Герцог рассказывал, герцогиня слушала, как всегда, не перебивая. Потом она задаст вопросы, немного помолчит по привычке теребя ожерелья и, наконец, скажет, согласна или нет. Они никогда не врали друг другу, даже когда в глубине души хотели утешительной лжи. «Нужно решить, что важнее — удержать кроколье или разбить Аршожуа? На то и на другое нас не хватит». «Ты уже решил, насколько я понимаю». «Да. Я оставлю в лагере две сотни рыцарей с двумя тысячами пехотинцев и стрелков. И пошлю туда десять тысяч ополченцев». Для защиты и укреплений хватит, ведь для первой французской армии главное сковать наши силы и дать возможность Ипполиту вторгнуться в Среднюю Аргонду. Они не станут разбивать себе голову о стены. Паучиха девушка скупая, гробить армию без толку не будет. А что станешь делать ты? Тихонько пойду за францами по нашему берегу. Думаю, они двинут в Керженев. Это подходящее место для переправы. И оно достаточно далеко от Краколье. Жуай решил перейти Ньер там, куда нам не успеть, даже узнаем мы о его маневре. Ты дашь бой на переправе? Не уверен. Возможно, да, а возможно, помешаю им перейти на нашу сторону и заставлю идти выше по реке. Все будет зависеть от обстоятельств. Хорошо, Жуай, Укер Женевьев поймет, что ты вывел из Краколье почти всех. «Поймёт. Значит, гарнизон обречён. У нас нет другого выхода. Если францы разозлятся и решат во что бы то ни стало взять лагерь, они его возьмут. Те, кто там останется, об этом знают. Они сами вызвались. Кто это? Марта, ты же догадалась. Паже? Да, он не может простить себе мунта». Я тысячу раз говорил ему, что на его месте попался бы любой, что в вилье били наверняка, и неладное почуял бы разве что покойный Абен. Эти твари обманули даже старшего Берета. Чего уж говорить о бедняге Паже. Его никто не винит, но он себя осудил. В кроколе он или искупит вину, или погибнет. Это его выбор. Остальные тоже арцейцы? Да, из южной армии. Те, кто пристал к гортажу. А ты ведь тоже. Марта накрутила на руку жемчужную нить. Что тоже? Первый раз за три года Сезар Мальвани изобразил непонимание. У него получилось очень хорошо. Тоже не можешь себя простить, что тебя не было ни у Гразы, ни в Мунте. Не могу. Тут он соврать не мог, да она бы и не поверила. Но я бы тоже попался, если уж Луи и Ювер ничего не поняли. «Ты помнишь, как все было в Эльте?» — тихо спросила Марта. «Мне тогда было четырнадцать. Даже Абен не догадался. Даже Абен». Герцогиня резко дернула рукой, золотистые жемчужины раскатились по комнате, но дочь Шарля Тагера на них даже не взглянула. «Сезар, мы обречены. Мы ничего не можем сделать. Ничего». «Марта! Неужели ты не понимаешь? Отец был лучшим воином Марции. Александр превзошел даже его. А их смела с ладони серость, которую они и замечали, то лишь для того, чтобы пожалеть. Можно бороться с тем, у чего есть голова и сердце. А это... Это как чума, как яд». Не знаешь, с каким глотком в тебя войдет смерть. Тут один закон. Первыми гибнут лучшие и сильные. Нас у отца было шестеро. Остались я и Лаура, которая ни на Тагера, ни на Фло не похожа. Просто глупая женщина, занятая лишь своим домом. От Эдмона ждали многого. От Сандера не ждали ничего. Но он взлетел выше всех. И разбился. Жофруа вырос с ничтожеством. Но он смог убить Рауля, которому был по колено, и Филиппа. Потому что Филипп сломался из-за этой твари и еще из-за Эллы, которая со своим выводком погубила Сандера. Кто такие Вилья, Сезар? И кто был мой брат? Но победили они. Кем были Агнеса с Батаром в сравнении с отцом? Но они его доконали. Теперь дошла очередь до нас. Сезар задумчиво смотрел на раскатившиеся жемчужины. Потом перевел взгляд на элский гобелен, где рыцарь на белом коне тыкал копьем в пасть маленькому и нестрашному дракону. Кокетливо, чтобы не сказать больше развалившемуся кверху пузом. «Ты права и не права». Герцог подошел к жене и опустился на ковер у ее ног. «Было бы чудесно воплотить все зло в каком-нибудь чудище, которое можно убить». Или того лучше стань, оно чем-то вроде ожерелья или кольца, которое взял, да и бросил в море или в огонь. Тогда бы ни твой отец, ни Сандер не погибли. На узла нет лица, оно везде и нигде. Но это не значит, что оно непобедимо. Ты вспомнила Эльту и Гразу, а ведь был еще и беток. У Керна на сигнея горящее сердце, но тогда сердца горели у всех, и зло сгорело в этом пламени. Пусть не до конца, но сгорело. Ты сказала чума. Это и впрямь похоже на чуму, а зараза боится огня, Марта. Не надо отчаиваться. Ты прав, я... Просто мне очень плохо без Сандра. Мы мало виделись, но он был моим братом. Мы даже не понимали, мы чувствовали друг друга. Он был последним из Тагэра, а теперь последнее я. Я все сделаю как нужно, Сезар, не волнуйся. А я в герцогине Аргонды никогда не сомневался. Помни, после Эльты был беток. Свой беток будет и у нас.